Интерлюдия четвертая. Боги. Неприступные горы мира Экл поражали своей величественностью. Гладкая поверхность столь ослепительно блестела на солнце, будто ее годами полировала рука у милого мастера, не давая ни малейшего шанса даже тоненькой травинке. Это были владения мертвого камня. Сам мир со временем своего рождения вкладывал сюда все свои силы. И в вечной борьбе камня и живой природы здесь безусловную победу одержал первый. Нерукотворные исполины были надменны и холодны, словно представительницы эльфийского племени. Но покорить скалы смогли не ушастые гордецы, а их вечные непримиримые враги — гномы. Невысокие, но крепкие мастера украсили огромные залы, Своим кропотливым трудом возвели новые своды в лабиринтах пещер. Лишь искушенный взгляд мог бы заметить искусно спрятанные ходы горного народа. В одной из множества неотличимых на первый взгляд пещер горел костер. Синие языки пламени яростно пытались вырваться, но сил хватало лишь на несколько метров. Затем они рассыпались искрами. Любой маг с легкостью мог бы сообщить, что подобный костер – мираж. Лишь отражение сильнейшего заклятия, подобные заклинания творились в эфире, но были настолько мощными, что не могли не отражаться в реальном мире. Но ни один, даже самый сильный маг не смог бы наблюдать данное действие, ибо эта пещера уже несколько столетий была излюбленным местом богов, а уж они, как никто, умели спрятаться от любого взора. «Аролок взял слишком много». Черноволосая женщина с досадой смотрела на крепкого мужчину. Ее волосы, доходившие до самой земли, легко завивались будто от ветра. Исуру. Тар успокаивающе сжал плечо сестры. Он не знал. Знал. В просторную пещеру зашел третий. «Мне надоело ждать. Сила накапливается по крупицам. Мы будем ждать тысячи лет». Эльфы уже ушли. Они всегда были умнее людей. Губа Ролока искровились в усмешке. Не в уме дело. Исору прошла немного вглубь пещеры. Обернулась. Они уже это проходили. Гномы тоже ушли. Тар тяжело вздохнул. Когда? Женщина растерянно смотрела на брата. Да какая разница? Ролок раздраженно махнул рукой. Исору. «Да, я забрал силу, но я все продумал». Мужчина со шрамом на правой щеке подошел ближе к сестре. Взял ее за руку. «Ты сама знаешь, что нужно делать». «Нет». Женщина выдернула свою руку. «Тебе жалко, какой то мирок? Или, может, ты привязалась к своим магам?» «Дело не в этом, Ролок». суру вздохнула. «Если мы заберем всю силу этого мира, он умрет». Вместе со всеми жителями. Ну и что? Ролок непонимающе смотрел на сестру. Зато у нас будет достаточно сил, чтобы вновь сразиться с ним. Ты нетерпелив, брат. Я нетерпелив. Сестра, сколько мы уже в этом жалком мирке. Прошли столетия. Может, пора сделать по-моему? Женщина подошла к Ролоку. Легко поцеловала его в щеку. Затем резко взмахнула рукой. Мужчина упал. Исуру! Тар подошел к сестре, но не успел ничего больше проговорить. Она взглянула на него с такой болью в глазах, что мужчине стало не по себе. «Тар, когда мы впервые вступили в этот мир, мы решили вместе, что будем копить силы для битвы с ним. И сила приходит к нам». Исуру схватила руку брата с мольбой заглядывая ему в глаза. «Но спешить нельзя. Если мы заберем все сразу, мир погибнет. И как знать, не уйдут ли вслед ближние миры?» Мужчина молча смотрел на сестру. Та собралась с мыслями и продолжила. «Он взял слишком много. Эльфы не дураки. Они ушли сразу, не оставив никого. А гномы, они хоть и воюют с эльфами, тут же сообразили что их враги не просто по сию минутной прихоти покинули Экло. Что будет, Тар? Что будет, если за ними последуют маги? Что ты предлагаешь, сестра? Я закрою этот мир. Исуру сделала резкий жест рукой, пресекая воображение брата. Ни один человек не сможет выйти или войти в него. Сила по-прежнему будет поступать к нам. И когда мы накопим ее достаточно, Женщина развернулась к брату, смотря ему прямо в глаза. «Мы оставим этот мир. Оставим его невыженным и с источником силы». Ролог! Ролок слишком нетерпелив. Не меньше века нужно нам еще, и только потом можно действовать». Тар и Исуру затащили безмятежно спящего брата вглубь пещеры. Вход в нее они завалили неподъемными камнями. Хотя кому бы пришло в голову разбирать завал на высоте в тысячу метров. Ну и зол он будет, когда проснется, усмехнулся Тат. Он проснется не скоро. Исуру улыбнулась в ответ. А нам пора заняться делами. Есть у меня одна идея.